страница 393. Параграф 4. Историческое значение революции 1905-7 годов. Несмотря на поражение Первая российская революция по разнообразию форм борьбы, по широте размаха революционных выступлений По огромной роли рабочего класса, который под руководством большевистской партии сумел поднять массу на всеобщую политическую стачку и вооруженное восстание, не знала себе равных. Революция подтвердила, что роль рабочего класса в общественном движении неизмеримо больше, чем его доля в общей массе населения. Высокий политической сознательностью и организованностью, инициативой и боевыми действиями пролетариат В ходе революции оказывал все возрастающее влияние на крестьян, усиливая их натиск на помещиков. Несмотря на разрозненность своих действий, крестьяне показали, что они способны бороться под руководством рабочего класса, быть его союзником. Союз пролетариата и крестьянства, правда, лишенный центрального руководства, Кавычки характеризовал весь первый период Русской революции, все крупные события 1905-1907 годов. Кавычки закрыты, смотрите. Ленин, полное собрание сочинений, том 17, страница 342. В революционных боях 1905 года рабочий класс России создал новую форму политической надстройки «Советы». Революция показала, что партия большевиков является единственной революционной пролетарской партией, неразрывно связанной с массами, беззаветно преданной делу пролетариата, до конца последовательной в борьбе со всякими врагами революции. Первая российская революция вооружила массы огромным политическим и организационным опытом, облегчившим их дальнейшую борьбу за свое освобождение. Кавычки без такой генеральной репетиции, как в 1905 году, подчеркивал Ленин, революции в 1917 году, как буржуазная февральская, так и пролетарская, октябрьская, были бы невозможны. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание изочинений, том 38, страница 306-я. Первая Российская революция явилась определяющей вехой в развитии всего мирового революционного процесса. Она не только потрясла до основания устои царского строя в России, но и усилила боевой дух рабочих Западной Европы и Америки, вооружила их новыми методами борьбы против угнетателей, пробудила к борьбе за свое освобождение народы ряда стран Востока, обогатила марксистскую революционную теорию, Центр мирового революционного движения переместился в Россию, где героический рабочий класс под руководством партии большевиков стал авангардом этого движения. Конец 21 главы. Революция 1905-1907 годов.